Практика четвертая. Лидер предоставляет возможность действовать. Воспитывайте командный дух, формируя атмосферу доверия и укрепляя отношения. Помогайте сотрудникам стать сильнее, укрепляя их уверенность в собственных силах и способствуя профессиональному росту. Глава девятая. Содействуйте сотрудничеству. В самом начале карьеры, вспоминает Пунам Джадхаф, «Мне посчастливилось на практике испытать, как сильно зависит успех от способности лидера создавать в команде атмосферу доверия и сотрудничества, где можно свободно и открыто делиться опытом и идеями». Пунам, в то время помощница руководителя по техническим вопросам в City Technology Services в Мумбаи, работала с двумя командами над параллельными проектами и находилась то в одном отделении компании, то в другом. Руководительница первой команды явно не доверяла сотрудникам и досконально контролировала каждый их шаг, несмотря на то, что все они были талантливыми инженерами, прекрасно знавшими свое дело. Разумеется, им не нравилось такое отношение, самостоятельное решение принимать не дозволялось, и они не могли работать в полную силу. Каждый раз, когда возникала какая-нибудь проблема или обнаруживалась ошибка, руководительница не давала членам команды самим разобраться с этим. Она требовала, чтобы с каждым вопросом обращались к ней и действовали, лишь услышав ее мнение. В общем, регулировала деятельность 20 человек, а потому на решение любой проблемы уходила масса времени. Все были недовольны и угнетены таким стилем руководства. Своим подходом она, разумеется, снижала производительность и результативность команды. В перерывах все жаловались, что она никому не доверяет, не уважает ни опыт, ни способности, подрывает моральный дух. Руководительница почти никогда вживую не разговаривала с командой, общалась посредством электронной почты. Совершенно отсутствовали взаимодействие, доверие, мотивация. О приверженности команде и организации и речи быть не могло, рассказывает Пунам. В другой команде дела обстояли совершенно иначе. Вторая руководительница уважала своих сотрудников и доверяла им. Она постоянно контактировала с ними, предоставляла необходимую свободу действий, поощряла эксперименты, своими вопросами помогала находить решения. Пунам говорит, что работа у команды спорилась и все проблемы решались намного быстрее. Все располагало к общению и обмену опытом. Сотрудники делились мнениями и идеями друг с другом и со своим лидером. Они в любой момент могли свободно обсудить с ней как рабочие, так и личные вопросы и получить хороший совет. Выстраивая отношения с людьми с помощью эмпатии и понимания, она создала атмосферу доверия. По нам приводит характерную деталь. Находясь в отпуске, Любой сотрудник был готов, если понадобится, работать удаленно. Словом, команда под ее началом стала сильнее и добилась прекрасных результатов. Она поддерживала самостоятельность сотрудников, предоставляла возможность принимать решения, самим осуществлять выбор и брать на себя ответственность. Команду отличала уверенность в себе, обязательность, преданность своему делу. Так бывает, когда компетентных и талантливых сотрудников ведет за собой компетентный и талантливый лидер. Как мы видим из истории, рассказанной Пунам, лидерство — это искусство выстраивать отношения. То, как лидер налаживает сотрудничество, определяет поведение людей в коллективе, в частности, в условиях нестандартной ситуации и вызова. Для этого доверие и командную работу необходимо ставить на первое место. Экстраординарная производительность невозможна без общей ответственности и сильного чувства совместного творчества. Чтобы воспитывать командный дух, лидеру необходимо формировать атмосферу доверия, налаживать и укреплять взаимоотношения в команде. Сотрудничество, командная работа ключевой фактор для достижения и поддержания высокой производительности. В эпоху глобальных корпораций с разбросанными по всему миру филиалами, сотрудниками, говорящими на разных языках и принадлежащих к разным культурам, навыки сотрудничества жизненно необходимы для преодоления конфликтных и проблемных ситуаций. Согласно нашим опросам, Лидеров, которые больше времени и энергии уделяют созданию атмосферы товарищества, подчиненные считают более эффективными и сами готовы эффективнее работать под их началом. Первостепенное значение здесь имеет доверие внутри команды. Формируйте в команде атмосферу доверия. Доверие занимает центральное место в человеческих отношениях. Если нет доверия, руководить вы не сможете. Тот, кто не умеет доверять другим, никогда не станет лидером, хотя бы потому, что не сможет выносить зависимость от слов и действий других людей. Такой человек или будет хвататься за всю работу сам, или станет контролировать каждый шаг подчиненных. Когда людям не доверяют, они отвечают тем же. Строить и поддерживать социальные связи возможно лишь при взаимном, обоюдном доверии. Это важно не просто понимать. Важно, чтобы доверие шло от сердца. Вкладывайтесь в доверие. Исследования показывают, что по уровню доверия в коллективе можно с точностью предсказывать успехи как личные, так и командные и организационные. Люди, способные доверять, скорее будут счастливы и легче психологически адаптируются, чем те, кто смотрит на мир с подозрением. Людей, которых считают вызывающими доверие, чаще выбирают в друзья, к ним прислушиваются, и со временем они приобретают влияние. Опираясь на данные 112 исследований, охвативших более 7700 рабочих коллективов, Ученые обнаружили, что степень доверия в команде прямо отражается на ее эффективности. Глава отдела кадров крупнейшей британской консалтинговой компании Ernst Young Карен Туаранайт, занимающаяся вопросами социокультурного многообразия и инклюзивности, подтверждает этот вывод. Опрос, в котором участвовали более 9800 сотрудников из филиалов в Бразилии, Китае, Германии, Индии, Мексике, Японии, Великобритании и Соединенных Штатах, показал, что доверие является краеугольным камнем создания рабочей обстановки, где сотрудники вовлечены, продуктивны и постоянно проявляют инновационный подход. Более того, Компании с развитой культурой доверия успешнее по целому ряду показателей, включая лояльность клиентов, прирост прибыли, конкурентные позиции на рынке, этическое поведение, прогнозируемость деловых и финансовых результатов. Например, средняя стоимость акций компаний с развитой культурой доверия примерно в 1,8 раза выше, Чему компании списка S&P 500, фондовый индекс, в корзину которого входят 500 акционерных компаний США с наибольшей капитализацией. Или, скажем, в Великобритании аутсорсинговые контракты, основанные на доверии, а не на специальных соглашениях и штрафах, показали рост прибыли на 40%. Две трети компаний, входящих в список 100 лучших работодателей по версии журнала Fortune, основывают свою деятельность на принципах доверия. Они на протяжении долгого времени опережают конкурентов по финансовым показателям, при этом там значительно меньше прогулов, производственных травм, увольнений по собственному желанию и так далее. Кроме прочего, примерно две трети людей, опрошенных по всему миру, указали, что отказываются приобретать товар компании, которой не доверяют. Лидерство наиболее эффективно, когда члены команды полностью доверяют друг другу. Доверие, возведенное в норму, ускоряет и улучшает процесс принятия решений, способствует инновациям и росту прибыли. В одном ролевом упражнении участвовало несколько групп руководителей предприятий. Им предъявили идентичные факты, касающиеся сложного производственно-маркетингового момента. а затем предложили решить проблему. Половину участников проинструктировали, что они могут положиться на свою группу. Ваш прошлый опыт говорит, что вы можете доверять другим руководителям свободно и открыто выражать свои чувства, мысли, включая несогласие. Другую половину предупредили, что не следует ожидать надежного поведения от их группы. После получасового обсуждения Все члены команд заполнили анкету о своих впечатлениях. Те, кому сказали, что их коллегам можно доверять, отвечали, что диалог был позитивным и плодотворным. В группах недоверия процент по аналогичным пунктам опроса оказался гораздо ниже. Члены первых групп были более открыты, свободно обменивались мнениями, сходились во взглядах на фундаментальные проблемы и цели искали альтернативные подходы, что повлияло на результат. Также они указали, что коллеги внесли серьезный вклад в достижение результата, отметили удовлетворенность совместной работой, готовность придерживаться принятых решений и общее сближение членов команды. В других группах искренний диалог игнорировался или пресекался. Те, кто пытался его вести, откликались в том же духе, «Сборище надутых индюков. Я пытался говорить прямо и откровенно, а они ни в какую. Будь моя воля, я бы ликвидировал всю группу». Впрочем, реакция одногруппников была не менее враждебной. «Мне осточертело работать с тобой, а ведь прошло каких-то 10 минут». Неудивительно, что более двух 3 участников групп с низким уровнем доверия заявили, что всерьез задумались бы о смене места работы. Вспомним, это было лишь моделирование ситуации. Все участники, руководители в реальности, реагировали таким образом, потому что им сказали, что доверять коллегам по группе не стоит. Этот эксперимент показывает, что доверие или недоверие может зародиться даже от простого предположения и сразу. По окончании эксперимента Ни один из участников на вопрос о ключевых факторах, определивших различия в результатах и задавших тон общения в командах, не назвал доверие. Формируя атмосферу доверия в команде, вы даете возможность каждому свободно вносить свой вклад в общее дело, открыто обсуждать идеи, делиться опытом, внедрять инновации и так далее. Вы мотивируете людей выходить за рамки прямых обязанностей, вдохновляете проявлять себя с наилучшей стороны. Тем самым вы укрепляете веру, что на вас можно положиться, что вы действуете в интересах команды и каждого ее члена. Чтобы добиться этого, вам прежде всего необходимо заложить фундамент доверия, внимательно слушать окружающих и учиться у них. Делиться информацией и ресурсами. Когда доверяете вы, доверяют и вам. Доверяйте сотрудникам. Вот один из главных уроков, который выучил на собственном опыте Джейкоб Филпот, менеджер проектов, связанных со снабжением в Google. Чтобы заслужить доверие, вы должны научиться оказывать его. Он поясняет свою мысль. Если вы никому не доверяете, то стать лидером не выйдет, поскольку вы не можете ни в чем положиться на окружающих. Закончится все тем, что вы или будете делать всю работу сами, или начнете мелочно опекать всех, контролируя каждый шаг так, что подчиненные вас возненавидят. Джейкоб рассказал, как наблюдал подобное в компании, где работал прежде. Когда новый менеджер только начинал, он настолько горел желанием доказать руководству успешность своей команды, что не доверял подчиненным ничего делать самостоятельно. Ему казалось, что на кону стоит слишком многое, чтобы допускать проявление независимости. Он навязывал свои методы и представления о том, что и как следует делать, или просто стоял над душой. Почти все время в итоге уходило на это. Команда терпеть его не могла, его не уважали, ему не доверяли и отзывались о нем только плохо. Такой подход диаметрально противоположен тому, что должен делать настоящий лидер. Тот, кто начинает выстраивать доверие, вы или кто-то другой, должен быть готов рискнуть, открыться, показать свою уязвимость, ослабить контроль. И лидер... Идет на это первым. Чтобы добиться высоких результатов, необходима атмосфера сотрудничества. И прежде чем ожидать доверия к себе, вы должны продемонстрировать доверие к другим. Быть первым всегда страшно. Вы рискуете. Ставите на то, что другие вас не обманут и не предадут, бережно отнесутся к переданной вами информации и выделенным ресурсам, Корректно воспримут ваши взгляды и чувства. Вы должны рискнуть и положиться на других, надеясь, что они не воспользуются этим в собственных интересах. Такое поведение требует изрядной уверенности в себе, но выигрыш огромен. Доверие заразительно. Если вы доверяете другим, они с большей вероятностью будут доверять вам. Но помните, Тоже происходит и с недоверием. Все зависит от вас. По выражению Кенни Томаса, рейнджера армии США, доверие не добиться приказом. Доверие можно лишь заслужить. Открытость – путь к доверию. Давая окружающим понять, что вы цените, что отстаиваете, каковы ваши желания и надежды, к чему вы готовы и не готовы, Вы раскрываете информацию о себе. Никогда нет полной уверенности, что вашу откровенность воспримут правильно, что ваши слова и действия будут истолкованы так, как вам бы хотелось. Но если вы рискнули открыться, другие с большей вероятностью поступят так же и будут стремиться к взаимопониманию. Подобным опытом поделился с нами Масуд Фахарзадех, управляющий директор Семецл Консалтинг. Собрав международную команду разработчиков, он прежде всего провел откровенную беседу. Я просил их о содействии и помощи. Признался, что это первый мой подобный проект, поэтому мне необходимы их поддержка и опыт. Такая демонстрация доверия побудила членов команды тоже открыться и свободно рассказывать обо всем. Мы пришли к взаимопониманию, и проект стал личным делом для команды. Нельзя заставить людей доверять. Если кто-либо отказывается видеть ваши благие намерения и считать вас компетентным, вряд ли удастся изменить это. Однако все же имейте в виду, что доверяя другим, в большинстве случаев вы получите ответное доверие. Люди запрограммированы на доверие, ведь без него невозможно нормально существовать в нашем мире. Заботьтесь об окружающих. Забота об окружающих – один из главных сигналов, что на вас можно положиться. Понимая, что вы ставите их интересы выше своих, люди доверятся вам. Они видят это в ваших действиях, в том, как вы слушаете, насколько внимательны к идеям и проблемам, предлагаете ли помощь в их решении. На искреннее участие вам ответят открытостью. Рассмотрим обнаруженную нами взаимосвязь между тем, насколько внимательно лидер открыт различным точкам зрения и прислушивается к сотрудникам, и тем, как подчиненные оценивают работодателя. Практически 100% ответивших, что их лидер активно слушает, указали, что у них сильно развит командный дух. Это же сказали о себе менее третьи респондентов, чей лидер редко или практически никогда не прислушивается к сотрудникам. Сходным образом коррелируют с оценкой активного слушания лидера показатели мотивации и продуктивности подчиненных. Активное слушание подразумевает несколько большее, чем просто внимание. Согласно опросу 3500 респондентов, лучшими слушателями являются те, кто, стремясь к пониманию, задает вопросы. В общем, активный слушатель, заинтересованный собеседник, включенный в разговор, превращающий его в положительный опыт общения, так как говорящий чувствует, что его уважают и поддерживают. Чуткость к тому, что переживает другой человек, закладывает фундамент прочных доверительных отношений. Великий слушатель может подсказать в беседе мысли, и они послужат своего рода трамплином, оттолкнувшись от которого удастся найти решение обсуждаемых проблем. Возникновение взаимного сочувствия и понимания основа формирования доверия. Как объясняет Синиша Юич, менеджер по международным поставкам в канадской компании Christie Digital Systems, ради блага тех, кого вы возглавляете, необходимо принимать их такими, какие они есть. Мы все люди и должны относиться к другим с уважением. Я слушаю сотрудников, чтобы знать, о чем они думают, что чувствуют. Лишь так можно плодотворно работать вместе. Коллеги ценят его чуткость и внимание к их нуждам. Он не кидается с указаниями, а уважает самостоятельность. Приходит на работу очень рано, чтобы успеть поздороваться с каждым и расспросить, как идут дела. Он заботливо обучает новичков, посвящая в тонкости их обязанностей. Участие и забота играют огромную роль в деле укрепления доверия. Мэк Бэр, вице-президент группы Social Cloud Oracle, говорит даже так: эмпатия важнейший навык 21 века. Наверное, неожиданно услышать это от менеджера высокотехнологичной компании. Однако становится все очевиднее, что с развитием технологий и автоматизации человеческой деятельности возрастает ценность навыка строить взаимоотношения на основе уважения и личного подхода. Особенно актуально это в работе лидера. Исследования показывают, что руководителей, проявляющих больше участия к подчиненным, воспринимают как более эффективных. Проявление внимания, заботы, чуткости, сострадания – все это в результате повышает эффективность работы и лидера, и сотрудника. Опираясь на более чем десятилетнее изыскание, Роман Кзнарик в своей книге «Эмпатия. Почему она важна и как ей научиться?» пишет, «Эмпатия – не просто умение посмотреть на что-то с другой точки зрения. Это краеугольный камень умного лидерства. Реальное конкурентное преимущество любого сотрудника — его способность выстраивать отношения, а значит, эмпатия важнее опыта. Приведем рассказ финансового менеджера Apple Марка Андерсона о том, с каким вниманием и тактом относился к сотрудникам новый директор отдела продаж. Несмотря на более чем пятнадцатилетний опыт работы, он не стремился давать указания. пока не выслушивал соображения и советы членов команды. Казалось бы, малость, но это очень многое говорило о нем. Мы видели, что ему важна наша точка зрения, что он доверяет нашим суждениям. Кроме прочего, он выбирал время, чтобы обедать вместе с нами, знакомиться ближе, говорить не только о работе. Мы интересовали его не только как коллеги, но и как люди. И это вызывало встречный интерес и уважение. Благодаря заданному им тону в отношениях мы быстро нашли общий язык, стали внимательно прислушиваться к его мнению и обращаться за советами. Такое поведение укрепляет сотрудничество, как верно заключает Марк. Мы видели в нем надежного партнера и руководителя, а не просто фигуру, отдающую распоряжение и приказы. Образцовые лидеры. всегда помнят, что весьма полезно взглянуть на мир с точки зрения другого человека. Именно это подчеркнул, отталкиваясь от своего личного лидерского опыта, менеджер по международному маркетингу Apple Энди Ченг. «Эмпатия имеет решающее значение. Вы должны видеть, что чувствуют те, кто рядом с вами, и понимать, что можете сделать, чтобы помочь им быть успешными». Хочу, чтобы меня помнили как человека, который служил своей команде, а не как начальника, которому служили подчиненные. Все дело в отношениях, которые вы строите. Интересно, что также непредвзято выслушивают друг друга друзья. И это говорит о том, что в успешном лидерстве заложен некоторый элемент дружбы. Конечно, никто не ожидает, что вы станете всем лучшим другом, Однако исследования показывают, друг на работе и дружеские отношения с руководителем значительно улучшают рабочую атмосферу и увеличивают продуктивность. К примеру, на одном из занятий по моделированию управления участникам в роли Сео предлагали к рассмотрению доклад. Его представлял финансовый вице-президент, который в одном случае был другом Сео, а в другом — нет. В первом случае предложенная информация принималась намного охотнее, несмотря на то, что сообщения и условия в обоих случаях были абсолютно идентичны. Когда люди уверены, что вы принимаете их интересы близко к сердцу и искренне заботитесь о них, они скорее пойдут вам навстречу. Делитесь опытом и знаниями. Важнейшим фактором, влияющим на доверие и уверенность в лидере, является компетентность. Как показывают проведенные нами опросы, люди хотят быть уверены, что их лидеры знают, о чем говорят и куда идут. Один из способов продемонстрировать свою компетентность – делиться своими знаниями и побуждать к этому остальных. «Делитесь идеями». контактами, опытом, своими ноу-хау, подсказывайте источники информации и так далее. Лидер создает своим примером модель поведения, которой следуют члены команды. Благодаря этому повышается их доверие друг к другу и к лидеру, а вместе с ним возрастает и эффективность. Именно так действовала консультант Кэтрин Мейер, когда стала куратором практикантки Дженны пришедший в Pivotal Software. Кэтрин организовала для нее курс наблюдения за работой специалистов. Дженна полный день проводила рядом с членами команды, выполнявшими разные обязанности. Целью было познакомить ее с разными функциями и аспектами кадровой работы. Кэтрин регулярно обсуждала с Дженной ее впечатления по поводу нового опыта, Давала советы, они делились своими соображениями по поводу организации процесса. Кэтрин говорит: « Благодаря этому мы укрепили отношения, возникло взаимное доверие. Тот факт, что с обменом знаниями и информацией упрочивается и доверие, а в результате возрастает эффективность, подчеркивает, насколько важно, чтобы лидер был сосредоточен на потребностях команды. Если вы готовы доверить другим информацию, и профессиональную, и личную, то ваши сотрудники, скорее всего, станут поступать так же. Бдительно охраняя личную территорию и придерживая информацию, вы ослабите доверие. Руководители, создающие атмосферу подозрительности, склонны занимать оборонительную позицию, жестко держа все рычаги управления в своих руках. Их подчиненные, адаптируясь к условиям, будут утаивать и искажать информацию. Это подтверждает, как важен пример лидера. Укрепляйте взаимоотношения в команде. Люди плодотворно работают, когда доверяют друг другу, и каждый открыто может попросить помощи или совета. В таких условиях движение к общей цели происходит практически инстинктивно. Вот пример из лидерской практики Кристиана Нуньеса, заместителя директора по развитию в Ультрамар, Чили. Рост компании сильно замедлился, а прибыль снизилась, поскольку разбросанные по основным портам страны 18 довольно автономных филиалов отчаянно конкурировали между собой. Отстраненный управленческий стиль топ-менеджеров порождал взаимное недоверие. В результате и штаб-квартира, и отделение считали, что другая сторона недостаточно работает на общий результат. Кристиан понимал, что филиалам необходимо теснее сотрудничать. Требовалось наладить контакты на всех уровнях, установить общую цель. Для этого он вместе со своим начальником посетил руководителей всех отделений компании. «Я узнал», — рассказывает Кристиан, «насколько лучше относятся друг к другу люди, встречаясь лицом к лицу, пусть даже прежде они почти каждый день разговаривали по телефону. Живое и открытое общение не заменить другими коммуникациями». В итоге представители всех филиалов собрались — чтобы обсудить проблему и способы ее решения. Скоро стало ясно, что необходимо согласовать стимулы для общего ведения бизнеса. Была разработана система распределения прибыли. Также было решено проводить еженедельные телефонные совещания, на которых предполагалось рассказывать о возникающих деловых возможностях как для своего отделения, так и для других. Благодаря новой стратегии сотрудничества Графики прибыли компании вновь стали показывать существенный рост. Дивья Пари осознала важность межличностных отношений для эффективности работы, едва поступив на работу в Центральное банковское учреждение Индии. Она очень беспокоилась. У нее не было ни опыта работы в банковской сфере, ни знания языка. Тем не менее, все страхи развеялись в первый же день. когда она познакомилась со своей начальницей. Дивья рассказывает. «Она поздравила меня с получением должности, спросила, как я чувствую себя на новом месте, успела ли осмотреться, удобно ли мне в арендованной квартире. Она заверила меня, что языкового барьера не возникнет, и, правда, все мои коллеги прекрасно общались на английском. Потом ввела меня в курс дела, рассказала о разных аспектах работы отдела обратила мое внимание на особо важные моменты и поделилась личным опытом. Ее дружелюбие и доброжелательность внушили доверие и успокоили меня. Я поняла, что все будет хорошо. Этот пример иллюстрирует, как лидер создает в команде атмосферу доверия. Как замечает Дивья, проявление заботы и участия порождает доверие и закладывает отличную основу для совместной работы. Как показывают истории Кристиана и Дивьи, сотрудничество строится на понимании людей, что они нуждаются друг в друге и могут положиться друг на друга, ведь только это ведет к успеху. Чтобы создать такие условия, лидер должен устанавливать общие цели, определять роль каждого в их достижении, поддерживать взаимодействие, структурировать проекты таким образом, чтобы они предполагали совместные усилия поощрять и стимулировать личные отношения в команде. Определяйте совместные цели. В любых сферах, будь то спорт, здравоохранение, образование или управление, частный бизнес или государственный сектор, для слаженной работы коллектива необходимы общие цели. Цель задает вектор движения и сплачивает усилия членов команды. Чувство взаимосвязи, взаимозависимости, когда каждый понимает, что не может преуспеть без остальных, не скоординировав с ними свои усилия, создает условия для согласованной командной работы. Мы все в одной лодке. Так можно охарактеризовать чувство, что личный успех зависит от успеха тех, кто рядом. Об этом говорит Сара Балдуччи, менеджер по проектам крупной международной компании. После реорганизации ее группы Сару повысили, сделав руководителем подразделения. А вскоре численность сотрудников подразделения возросла почти вдвое. В огромном коллективе можно было упустить из виду, как индивидуальный вклад каждого сотрудника важен для всей организации. Не теряя времени, Сара собрала всех. и объяснила роль каждого из вновь назначенных руководителей в достижении общих целей и поддержки сотрудников. Я знала о способностях и деловых качествах многих, потому что работала с ними давно, и повторила то, о чем мы беседовали лично. Мы будем основываться на сильных сторонах друг друга, чтобы продолжать предоставлять клиентам максимально качественные услуги. Высказанная уверенность была первым шагом к установлению атмосферы доверия и налаживанию отношений с персоналом. Я показывала сотрудникам, что меня заботят их интересы, что я верю в них и поддерживаю. Я побуждала членов команды больше взаимодействовать и помогать друг другу в решении проблем. Все это помогло наладить в подразделении эффективный рабочий процесс. Чтобы сплотить команду еще больше, Сара разбила процесс работы на сегменты и распределила всех на шесть групп согласно их специализации. К примеру, международная группа работала как с англоязычными клиентами, так и с зарубежными. Экспедиторская группа помогала клиентам по вопросам доставки. Еще одна группа занималась возвратом и кредитами. Чтобы сотрудники проявляли и развивали свои лидерские навыки, Сара создала новую должность — глава группы. Их обязанностью было следить за равномерным распределением заданий, сроками выполнения и соответствием стандартам качества. Также они выступали как связующее звено по передаче информации на всех уровнях. Система обеспечивала координацию совместной деятельности, что помогло сделать работу подразделения еще более оперативной и эффективной. Как и герои других лидерских историй, Сара поняла, что для успешной командной работы требуется сосредоточить людей на общей цели и распределить обязанности так, чтобы индивидуальный вклад каждого суммировался со вкладом остальных сотрудников. Необходимо, чтобы все осознавали, если кто-то халтурит, то проигрывает вся команда. Сидя в лодке, «Не скажешь спутнику, твоя половина тонет, а с моей все в полном порядке». Руководитель отдела разработки программного обеспечения Oracle Шубхагам Гупта рассказал нам о двух очень талантливых инженерах из его команды. Проблема была в том, что эти двое плохо ладили и постоянно критиковали друг друга. Шубхагам решил, что полезно будет поручить им совместный проект. Оказалось, что в ситуации, когда требовалось работать сообща, каждый стал относиться к коллеге с уважением, потому что видел сильные стороны другого и понимал, что нуждается в нем для успешного завершения проекта. Шубхагам говорит, важно, чтобы лидер обеспечивал общую цель и устранял преграды, стоящие на пути эффективной командной работы. Согласно нашим опросам, Рейтинг эффективности лидера напрямую зависит от того, насколько активно он развивает в команде отношения сотрудничества. Простой пример. Если лидер развивает сотрудничество в команде исключительно редко, то доля подчиненных, считающих своего лидера эффективным, составляет 15%. Если лидер делает это редко, эпизодически, то доля подчиненных, считающих его эффективным, составляет 38%. Если он периодически, время от времени, развивает сотрудничество в команде, то доля подчиненных, считающих своего лидера эффективным, составляет 66%. Эта доля вырастает до 87%, если лидер развивает сотрудничество в команде довольно часто. А если он почти всегда это делает? доля подчиненных, считающих своего лидера эффективным, составляет 96%. Придерживайтесь принципа взаимности. Взаимность должна присутствовать в любых долгосрочных отношениях. Ведь если один партнер всегда дает, а второй только берет, то первый рано или поздно почувствует, что его используют, а второй станет ощущать превосходство. На таких условиях наладить продуктивное сотрудничество практически невозможно. Необходимость взаимодействия и сотрудничества для успешного результата ярко показал в серии исследований с привлечением так называемой «дилеммы заключенного» лауреат Национальной научной премии США, политолог из Мичиганского университета Роберт Аксельрод. Дилемма заключенного, фундаментальная проблема теории игр, состоит в следующем. Две стороны, отдельные лица или группы, сталкиваются с рядом ситуаций, в которых постоянно должны решать, сотрудничать ли им. Они не знают, как будет действовать другая сторона. Существуют две базовые стратегии – кооперация и конкуренция. которые ведут к четырем возможным исходам, основанным на выборе игроков. Выигрыш-проигрыш, проигрыш-выигрыш, проигрыш-проигрыш и выигрыш-выигрыш. Максимального индивидуального выигрыша можно добиться, выбрав конкурентную стратегию, тогда как другая сторона избрала честное сотрудничество. Таким образом, за счет поражения второй стороны выигрывает первая. Если же каждая сторона выбирает конкуренцию и пытается максимизировать свой выигрыш, то проигрывают обе. Если обе стороны решают сотрудничать, то обе и выиграют, хотя индивидуальный выигрыш будет в краткосрочной перспективе меньше, чем при конкуренции. Роберт обратился к ученым со всего мира с предложением представить свой вариант беспроигрышной стратегии для компьютерной симуляции. Он говорит, «Удивительно, но победила самая простая из представленных стратегий. Нужно сотрудничать на первом же ходу, а затем повторять действия второй стороны на предыдущем. Этот подход победил, потому что побуждает сотрудничать, а не сражаться». Иными словами, тот, кто отвечает взаимностью, скорее добьется успеха, чем тот, то стремится получить максимальное индивидуальное преимущество. Дилеммы, которые решаются с помощью такой стратегии, встречаются не только в теоретических изысканиях. Нам каждый день приходится выбирать, чем придется расплачиваться, если я буду добиваться максимальной индивидуальной выгоды или немного поступиться ею ради общей пользы. Не воспользуются ли в своих интересах другие моим желанием сотрудничать? Взаимность оказывается оптимальной основой для таких повседневных решений. Она демонстрирует и вашу готовность сотрудничать, и нежелание, чтобы вас использовали в чьих-то интересах. В долгосрочной перспективе такой подход минимизирует риск конфликта. Если окружающие понимают, что вы ответите тем же, то зачем им идти на обострение? Если они видят, что вы ответите взаимностью, то лучший способ отношений с вами — сотрудничать. Взаимность предполагает предсказуемость и стабильность отношений, иными словами, доверие. Когда вы знаете, как поведут себя в ответ окружающие, например, во время переговоров или при разногласиях, Работа сопровождается меньшим стрессом и усталостью. Вот объяснение, которое дает профессор политологии Гарвардского университета Роберт Патнем: Нормы взаимности принадлежат к самым глубоким основам человеческой цивилизации, поэтому практически в каждом развитом моральном кодексе поведения присутствует та или иная вариация «золотого правила». Поступайте с людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами, и, скорее всего, вам ответят тем же. Если вы помогли кому-то справиться с проблемой, достичь успеха, признали их достижения, это не останется незамеченным. Сработает золотое правило взаимности. Человек сделает все возможное, чтобы отплатить вам тем же. Организуйте работу так, чтобы содействовать сотрудничеству. Люди охотнее идут на кооперацию, если выигрыш от сотрудничества выше, чем от работы в одиночку. В западном мире, где популярен индивидуалистический и соревновательный подход, часто считают, что добьются большего успеха, если каждый будет вознаграждаться исключительно на основе своих индивидуальных достижений. Это ошибка. В реалиях, когда все пытаются действовать с меньшими затратами, конкурентные стратегии всегда проигрывают сотрудничеству. Мотивация усердно работать, стремясь к общей цели, укрепляется, когда вознаграждается конечный результат, а не только отдельные усилия. К примеру, планы распределения прибыли, как правило, основаны на достижении целей компании, а не на итогах деятельности ее структурных единиц и подразделений. Кооперация требует от людей понимания, что, работая вместе, они достигнут того, что невозможно достичь самостоятельно. Эндрю Цзун, управляющий директор китайской корпорации «Финикс», взял за основу этот принцип воплотив в жизнь модель запуска и развития независимых компаний под эгидой материнской. Любой менеджер и рядовой сотрудник, у которого есть интересная идея и бизнес-план, потенциально может создать свой стартап, который будет поддерживать и инвестировать в Phoenix. Дочерняя и материнская компании разделяют как риски, так и будущие успехи. На начальном этапе проекту помогают с инфраструктурой, помещениями, лабораториями и так далее. Но по мере развития он может стать самостоятельной единицей с собственными акционерами. Руководители стартапов полностью автономны в принятии решений и как владельцы несут за них полную ответственность. За последнее десятилетие «Феникс» удалось запустить более 10 успешных компаний И ни одна не потерпела неудачи на рынке. Они либо существенно расширили портфель продуктов и услуг, предоставляемых «Финикс», либо в рамках обратной интеграции стали обеспечивать нужды компании, заменив прежних внешних поставщиков. В руководстве «Финикс» считают, что подобным успехом обязаны системе, которая через структурирование возможностей для независимых предприятий с родственными целями, превращает сотрудников в партнеров по бизнесу. Таким образом, любой успех малого проекта отзывается успехом всей корпорации. В своей книге «Брать или отдавать? Новый взгляд на психологию отношений» профессор Уортонской школы бизнеса Адам Грант утверждает, что организации, где больше дающих, тех, кто помогает другим, всегда успешнее, чем организации, где больше берущих. Знание, насколько члены любой команды готовы оказывать помощь друг другу, является довольно точным прогностическим фактором успешности этой команды. Так в серии исследований одним командам объявили, что их премируют за успешную командную работу, а другим что вознагражден будет самый эффективный член команды. Команды берущих, нацеленные на конкуренцию, справлялись с заданием быстрее, однако были менее точны, так как ее участники утаивали друг от друга важную информацию. Чтобы повысить точность работы конкурирующей команды, исследователи, дав новое задание, предупредили, что теперь вознаграждаться будет командная работа. Каков был результат? Точность не повысилась, а скорость выполнения задания упала, потому что члены команды изо всех сил пытались перейти с конкуренцией к сотрудничеству, то есть отдавать вместо того, чтобы брать. Но похоже, что раз увидев в коллегах конкурентов, им было чрезвычайно сложно доверять друг другу. Выигрышно-проигрышные установки сохранились даже после смены системы вознаграждений. Совместные усилия укрепляют важность сотрудничества и взаимопомощи. Поиск способов приложить меньше усилий и больше взять у других оказывает противоположный эффект. Необходимо всегда организовывать проекты таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе было выгоднее кооперироваться для достижения результата. а не добиваться в одиночку краткосрочного индивидуального выигрыша. Обязательно разъясняйте сотрудникам, что, работая вместе, они справятся с задачей быстрее и эффективнее, чем действуя сепаратно, соперничая, споря, обвиняя друг друга и конкурируя за ресурсы. Формируйте атмосферу доверия. Помимо общих целей, Распределение ролей, кооперации — огромное значение, имеют отношения среди членов команды. Команда работает сплоченно лишь тогда, когда люди доверяют друг другу. Это верно как для небольших компаний, так и для крупных организаций. Чем труднее задачи, которые команде предстоит решать, тем значительнее роль личного общения. Как говорит менеджер по разработкам VMware Уилсон Чу, пока вы не увидите лицо человека, он не будет для вас реальным. Именно поэтому, когда Уилсон руководил удаленной командой разработчиков, он во время онлайн-совещаний просил сотрудников включать веб-камеры, чтобы все могли видеть друг друга. Он считал, что благодаря этому Всем было легче излагать свои идеи. Взаимодействие становилось более индивидуальным. У каждого из нас было теперь не только имя, но и лицо. Уилсон отмечает, что задача лидера сделать так, чтобы сотрудники из разных отделов, команд, даже находящиеся на разных континентах, могли объединяться и общаться. Здесь, безусловно, помогают технологии и социальные медиа. Виртуальные связи преобладают. Ни одна современная компания не смогла бы существовать, если бы сотрудникам приходилось по каждому вопросу летать на другой конец света. И все же нажатием клавиш, кликом мышки и включением веб-камеры не заменить живую беседу. У виртуального доверия есть известные границы. Непосредственный опыт реального общения более надежен и прочен. способствует сближению и уменьшению недопонимания. Впрочем, доверие, основанное на виртуальном общении, не сильно отличается от реального. Люди — животные социальные. В человеческой природе заложено использовать в целях организации и развития социума любую самую фрагментарную информацию, даже биты, байты и пиксели. Вполне естественно, что в современном мире рабочее пространство многих компаний представляет собой виртуальный офис. Тем не менее, даже в условиях виртуального офиса необходимо налаживать связи и доверительные отношения между сотрудниками. В дополнение к электронной почте, мессенджерам, теле- и видеоконференциям стоит вспоминать о совместном времяпрепровождении коллег, прогулках, поездках. путешествиях. Если человек доволен состоявшимся взаимодействием и предполагает, что последует продолжение, то он будет настроен на сотрудничество. Прочные и стабильные отношения в настоящем обязательно положительно повлияют на совместную работу в будущем. Частое взаимодействие и встречи располагают людей друг к другу. Перемещение между отделами Временная смена команд дает сотрудникам возможность ближе познакомиться с практикой и культурой коллег по организации. В наш век глобальных экономических процессов, когда темп является конкурентным преимуществом, а лояльность сильно упала в цене, слова «длительные взаимоотношения» могут показаться анахронизмом. Однако это не меняет объективной реальности. Если вы хотите максимально реализовать свой лидерский потенциал, начните с предположения, что с этим человеком или группой людей вам придется иметь дело не только сейчас, но и в дальнейшем, и что от ваших отношений будет зависеть взаимный успех. Время действовать. Содействуйте сотрудничеству. «В одиночку не справиться» — вот мантра образцового лидера. Поразительных результатов не добиться в одиночку. Поддерживайте дух сотрудничества, создавая атмосферу доверия, стимулируя и поощряя товарищеские связи между коллегами. Важно, чтобы все сотрудники осознавали взаимную зависимость друг от друга, понимали, что каждый нуждается в остальных. Без этого невозможно наладить эффективную командную работу, мотивировать людей помогать друг другу и в целом работать для достижения общекомандного успеха. Доверие — источник жизненной силы, который питает сотрудничество. Без доверия невозможны ни лидерство, ни успех. Открыто и честно говорите с подчиненными, делитесь информацией и опытом. Покажите, что понимаете их потребности и интересы, реагируйте на критику, выслушивайте мнения, мудро используйте их способности и знания, а самое важное, прежде чем просить о доверии, обязательно проявляйте доверие сами. Главная задача в формировании отношений в коллективе убедиться, что все осознают, насколько каждый человек нуждается в остальных. Здесь важно наличие совместных целей и грамотное распределение ролей. Лучшим стимулом к достижению общей цели является уверенность во взаимной поддержке. Помощь порождает взаимную помощь. Равно как доверие порождает доверие. Поддерживая нормы взаимодействия, структурируя проекты так, чтобы сотрудники объединяли усилия, вы создаете у людей понимание, что сотрудничество в их интересах поощряйте личные контакты они укрепляют отношения в команде итак чтобы содействовать сотрудничеству формируя атмосферу доверия и укрепляя взаимоотношения в команде вы должны первое проявлять доверие к членам команды даже если они пока не продемонстрировали доверие к вам второе прикладывать усилия к тому, чтобы как можно лучше узнать своих сотрудников. Третье. Заботиться о потребностях, интересах и стремлениях своих сотрудников. Четвертое. Слушать. Внимательно слушать и еще раз слушать. Пятое. Структурировать проекты таким образом, чтобы общая цель требовала сотрудничества. Убедиться, что члены команды понимают, Каждый из них зависит от остальных. Шестое. Поддерживать и поощрять встречи и общение сотрудников между собой.